но уже многие из людей весьма трагической судьбы заранили в нас предчувствие, что более обширный опыт меняет и саму таблицу ценностей. Они побуждают нас вообразить себе некоего авантюриста повседневности, который по количеству своего опыта побил бы все рекорды, я намеренно употребляю спортивный термин, и тем самым заполучил бы выигрыш в виде своей собственной морали. Иногда количество дает качество. Согласно последним заключениям научной теории, всякая материя образована энергетическими центрами. большее или меньшее их количество сказывается в ее более или менее отчеркивающей специфичности. Разница между миллиардом ионов и одним ионом не только количественная, но и качественная. Легко подобрать аналогии этому в человеческом опыте Будем, однако, держаться подальше от романтизма и только спросим себя, что может означать этот подход для человека, исполненного решимости, не отступаться от заключенного им пари и строго соблюдать то, что он считает правилом игры. Побить все рекорды — это прежде всего и единственно противостоять миру как можно чаще. Как этого достичь, не впадая в противоречие и не прибегая к игре слов? Ведь абсурд, с одной стороны, учит, что все виды опыта равнозначны, а с другой побуждает иметь как можно больше опыта. Как в таком случае не поступить, подобно стольким людям, о которых шла речь выше, не выбрать себе образ жизни, который приносит как можно больше человеческого опыта, и тем самым не ввести снова ту самую иерархию ценностей, которую стремились, наоборот, отбросить? Но и тут абсурд, и его противоречивое бытие в очередной раз преподают нам свою уроки ибо ошибочно думать, будто количество опыта зависит от обстоятельств нашей жизни, тогда как оно зависит исключительно от нас самих. Тут надо подойти к делу упрощенно. Двум людям, живущим одинаковое число лет, мир всегда предоставляет возможности получить одинаковый по своим размерам опыт, и кому, как не нам, следует отдавать себе в этом твердый отчет. Прочувствовать свою жизнь, свой бунт, Свою свободу и как можно сильнее, значит пережить как можно больше. Там, где царит ясность, иерархия ценности бесполезно Еще упростим и скажем, что единственное препятствие, единственный упущенный выигрыш имеет своей причиной преждевременную смерть. Намеченный здесь в своих очертаниях мир живет лишь своей противоположностью тому постоянному исключению из правил, каким является смерть. В результате никакая глубина испытанного, никакие треволнения, никакая страсть или жертва не могут уравнять в глазах человека абсурда, даже если бы он того захотел, 40 лет осмысленной жизни и продлившуюся 60 лет ясность ума. Что, по его мнению, действительно непоправимо, так это безумие и смерть. Сам человек не выбирает. Абсурд и то, что дополнительно привносится им в жизнь, зависит, следовательно, не от воли человека, а от противостоящей ей смерти. Как следует, взвесив слова, скажем, что речь идет исключительно о везении, и надо уметь с этим смириться. Двадцать лет жизни и опыта никогда не будут возмещены. Со странной для столь искушенного народа непоследовательностью древние греки уверяли, что люди, умирающие молодыми, любимы богами. Это верно только в том случае, если хотят убедить, что вступить в ничтожный до смешного мир богов означает утратить навсегда самую чистую радость, состоящую в том, чтобы чувствовать и чувствует себя находящимся на этой земле. Настоящий момент и непрерывное исследование настоящих моментов перед постоянно бодрствующей душой — вот идеал человека-абсурда. Впрочем, само слово «идеал» звучит здесь сложно. Это даже не призвание человека-абсурда, а лишь третье следствие, извлекаемое из рассуждения о нем. Отправляясь от проникнутого тоскливыми страхами осознания бесчеловечностью мира, раздумья об абсурде завершает свой путь в самом средоточии, полыхающего страстью человеческого бунта.